Глава четвертая Черный блокнот. Надо же! Сюжет, образующий артефакт, исполняющий только одно желание, зато делающий это бесчисленное количество раз. Чтоб они сдохли. И аккуратно переписываешь фамилии в столбик, Хулиганы, которые доставали тебя в школе, начальник, который уже пять лет не дает тебе повышения и задерживает зарплату, сосед, чья собака постоянно гадит на твой газон. Получив доступ к этой штуке, любой может почувствовать себя богом. Можно сводить давние счеты, можно наказывать преступников, можно устранять конкурентов, можно устроить государственный переворот перебив все руководство страны. И, что самое удобное, при грамотном подходе никто даже не заподозрит, что это убийство. Неудивительно, что министр финансов так переположился. От обычных-то людей он защищен, никто не видел его в лицо, никто не знает, как его зовут. Даже я, имевший дело с теневиками, этого не знаю. Но кто-нибудь из коллег мог бы убрать его запросто, наплевав на все степени защиты». Но снова во все это лезть мне совершенно не хотелось. Теневики уже как-то раз попросили меня им помочь. И все это закончилось горой трупов, двумя выпавшими из жизни годами и фактически потерей правой руки. А в плюсы можно было записать, разве что большое ничего в яркой праздничной упаковке. И вот мне уже за 30. Я одна, в чужой стране, вдобавок еще и беременна, и даже родителям не могу позвонить. Они не знают, что скоро станут бабушкой и дедушкой, но это полбеды. Беда в том, что они вообще не знают, что я до сих пор жива. Лимузин высадил меня около моего, пока еще моего, дома и уехал. Я прошла по дорожке, поднялась по ступенькам. Сил, чтобы идти внутрь, уже не было. Я присела в плетеное кресло на веранде, закинула гудящие ноги на столик и уставилась в теплую белизскую ночь. Кларк прав. Здесь не лучшее место, чтобы воспитывать ребенка. Так себе медицина, так себе образование, никаких перспектив, подрастет, будет маме в табачной лавке помогать. С другой стороны, здесь тихо, спокойно, практически нет уличной преступности. И вообще, тут живет куча людей, и они вполне довольны выпавшим им жребием. Но как я не старалась себя в этом убедить, все равно мне казалось, что я лишаю своего ребенка части его будущего. Лишаю его возможности выбирать самому. Лишаю его тех возможностей, которые когда-то были у меня. Меня это, как видишь, ни к чему хорошему не привело. Но каждый человек имеет право делать свои собственные ошибки. И было бы неплохо дать ему этот шанс. Но, сама понимаешь, предложение Кларка тоже было вариантом так себе. Если я отправлюсь с ним и снова влезу во все эти теневые игры, может быть, у меня и ребенка-то никакого не будет. Выйду на пенсию с двумя почетными медалями, солидной пенсией и перерезанной глоткой. Тоже вариант. «Может быть, матерью это вообще не мое?» Я уже представила себе один из возможных разговоров с будущим отпрыском. «Мама, а где наш папа?» «Ну, тут есть варианты, дорогуша. Либо он отправился путешествовать по миру, чтобы найти себя, либо либо я зарубила его топором меньше, чем через час после твоего зачатия». Конечно, я надеялась, что это ребенок Эреджи, но математика была против этой версии. Задержка случилась слишком рано, если считать от нашей с ним первой после перерыва ночи. Так что присутствовала некоторая вероятность, что Джеремая Питерс таки успел сделать свое дело, пока я была под воздействием наркотиков и не совсем адекватно воспринимала реальность. Жаль, что ни одного из них не было под рукой. И я не оставила себе на память ничего, что могло бы помочь в проведении генетического анализа. Может, я так никогда и не узнаю, наверняка. Может, это и к лучшему. Мне за тридцать. Моложе я не становлюсь. Часики, как говорится, тикают, а достойных претендентов на горизонте как-то не наблюдается. Так что можно наплевать на личность отца и попытаться хоть что-то в этой жизни сделать хорошо. «Мама, а откуда у нас в доме этот старый пожарный топор?» «Дедушка подарил». «Папа базил. черт бы тебя подрал! Почему на этот раз ты не пришел ко мне на помощь? Или я за эти два года ни разу тебя не позвала? Мне хотелось надеяться, что это не так». Другой вариант был слишком плохим. Если я все-таки его позвала, а он не пришел, это могло означать только одно, что он мертв. В мирах бесконечной войны у Бога мести должно быть много врагов. Естественно, я заснула в этом чертовом кресле, а когда проснулась, на улице было уже светло, а на часах почти 8 утра, скоро идти на работу, тело затекло, и при попытке встать ей едва не рухнула на четвереньки но в последний момент сумела удержаться, ухватившись рукой за стол. На этот раз мне удалось даже не перепутать руку. Ковыляя, как кляча, которой уже давно пора пристрелить просто из милосердия, я открыла дверь и вошла в дом. Приняла душ, почистила зубы, надела чистую одежду. Времени было еще с запасом, хоть и небольшим. Есть не хотелось, да и, по правде говоря, было и нечего. И я решил, что перехвачу что-нибудь на работе. Солнце уже начало припекать, так что волосы почти просохли естественным путем. Я привычно собрала их в хвост и отправилась открывать лавку. Первый покупатель объявился только спустя полчаса после открытия. Молодой мужчина в линялых шортах, белой футболке и мокасинах. Он был настолько черен от загара, что издалека его можно было принять за местного но вблизи стало видно его европеоидные черты лица и голубые глаза. «Коробку сигар, прекрасная сеньорита, попросил он. «Продайте мне коробочку сигар». «Каких? А какие у вас самые дорогие?» «Кубинские». «Это те самые, которые молодые кубинские женщины крутят на своих смуглых упругих бедрах?» «Наверняка», — сказала я и вытащила из-под прилавка коробку «Кахип». «Двадцать долларов за штуку, четыреста долларов за коробку». Он взял одну сигару и поводил ею у себя под носом, втягивая ноздрями воздух. «Контрабандная. Скорее всего». «Не скорее всего, а точно», — сказал он. «Они напоминают мне жаркие кубинские ночи. О, это было прекрасно. Жаль только, что мне пришлось покинуть остров свободы в некоторой спешке, а пограничники пытались обстрелять наш катер». «Вы тоже контрабандист?» «О, нет», — сказал он. «Я Холден. Генри Холден». «Я британский шпион. А я, Боб, богиня хаоса и разрушения. Прямо как моя бывшая жена», — улыбнулся он. Зубы у него были белые и безупречно ровные. Видимо, в intelligence Service хорошая стоматологическая страховка. «Угу». У меня не было настроения соревноваться с ним в остроумии. «Сегодня вечером я буду петь и курить сигары в компании резидента ЦРУ и одного подозрительного русского», — сказал Холден. «Думаю, что он из КГБ». А на следующей неделе я собираюсь полезть в джунгли в поисках странного. Отличный план. И в связи со всем этим у меня к вам вопрос. «Боб, что вы делаете завтра вечером?» «Торгую сигарами». «А после работы?» «За мной пытается ухаживать один парикмахер. У него есть опасная бритва. А у меня есть пистолет и лицензия на убийство. Правда, я оставил все это в других штанах. Тогда приходите, когда переоденете штаны». «Заметана» он вытащил из кармана четыре мятые сотенные купюры, положил их на прилавок, сунул коровку с сигарами под мышку и ушел. Сразу после него явился Карлос и стал настойчиво вопрошать, что это за Гринга. «Просто Гринго», — сказала я. Когда он проходил мимо парикмахерской, странно на меня посмотрел. Возможно, он просто хотел постричься, но у него не было денег. Думаешь? Конечно. У Гринга всегда есть деньги. Не всегда. Я, например, тоже Гринго. Ты уже своя, Боб. «Чего от тебя хотели эти парни из отеля?» «Просто один старый знакомый попросил о встрече. Карлос нахмурился. «Не знаю, что ему больше не понравилось. Сам факт наличия у меня старого знакомого или его связь с Континенталем». «Здесь не принято о таком спрашивать, и я никогда не задавал тебе этого вопроса, Боб», сказал Карлос. «Но любопытство гложет меня изнутри, как сотни голодных хорьков, и я надеюсь, что ты не обидишься». Он замялся. «Ты, наверное, хочешь спросить, чем я занималась до этого?» – предположила я. «Ну, да. Я была копом». «Копом? Ты работала в полиции?» «В убойном отделе». «А потом?» «А потом что-то случилось. И теперь я пытаюсь стать другим человеком. А тот старый знакомый из отеля – это всего лишь отголосок моей прошлой жизни». «О, ясно». Тут к Карлосу пришла клиентка, и он отправился творить красоту. А я осталась в одиночестве и подумала, кого я пытаюсь обмануть. Я ведь вовсе не стремилась стать другим человеком. Это для меня был бы слишком амбициозный план. Все, что я пыталась сделать, это не развалиться на части, и получалось у меня так себе. Бывали, конечно, хорошие дни, но бывали и плохие. Часов в одиннадцать утра на улицу пришел индеец. Это было настоящее дитя леса, нетронутое цивилизацией. Грязный, нечестный, в набедренной повязке и с коротким кривым копьем в руках. Единственным штрихом, по которому его можно было охарактеризовать как героя нашего времени, был фитнес-браслет. Правда, носил он его не на руке, а использовал в качестве серьги в правом ухе. Индеец уселся на противоположной стороне улицы, прямо напротив входа в магазинчик Гарсии прислонился спиной к стене, положил на колени свое нелепое копье и пристально уставился на витрину с трубками и сигарами. Необычное явление. Эти парни не любят города и предпочитают не соваться в них без крайней необходимости. Должно быть, они считают, что здесь слишком мало природы. Явление стало еще более необычным через полчаса, когда к нему присоединился его коллега. Этот был без копья, зато на поясе у него висела здоровенная ржавая мачете. Я вышла поинтересоваться, не могу ли чем-то им помочь в этих каменных джунглях. Но они никак не отреагировали на мое обращение. Возможно, они просто не говорили ни по-английски, ни по-испански. К полудню, что очень для него нетипично, в лавку заявился Гарсия и с порога заявил, что повышает мне зарплату. Что для него было еще более нетипично. Сама понимаешь, дела отнюдь не шли в гору, и я опасалась, что скоро он вообще не сможет позволить себе моих услуг. «Лишняя сотня песо мне не повредит. Но с чего этот аттракцион невиданной щедрости?» «Сотню песо?» — переспросил он. «К черту сотню песо, Боб! Я собираюсь поднять твои жалования в два раза. Ведь ты этого достойна!» С последним его утверждением я спорить не стала. Но все остальное вызвало законные сомнения. «Дай угадаю. Тебе приснилась Мадонна, которая сказала, что ты слишком мало мне платишь. Нет, вот версия получше». «С тобой связался недавно приехавший в город Гринго и попросил повысить мне зарплату. Пообещал взять на себя все дополнительные расходы?» Герсия потупился, и я поняла, что угадала. Впрочем, это была не очень сложная загадка. Первым моим порывом было позвонить в Континенталь и высказать сукину сыну Кларку все, что я думаю о его попытках влезть в мою жизнь. Но потом я придумала. В конце концов, я была уверена, что Кларк скоро объявится здесь собственной персоной. Это было вполне в его стиле. «Это было хорошее предложение, Боб», — сказал Гарсия. «Только дурак бы от него отказался. А я не дурак, я бизнесмен. И если я вижу способ сократить накладные расходы, к тебе никаких претензий», — заверила я. «Хоть с этим разобрались. А что делают все эти индейцы на той стороне улицы?» «Понятия не имею». Я посмотрела наружу. Их там было уже четверо. «Со мной они не разговаривают». «Попробую я спросить» сказал Гарсия и направился к ним. Возможно, тот сыграл свою роль тот факт, что Гарсия был мужчиной, а возможно, он просто знал несколько слов из их языка. Но индейцы с ним заговорили и принялись что-то объяснять, отчаянно жестикулируя. Их диалог продолжался минут десять. За это время я успела продать две пачки сигарет местным работягам, а потом Гарсия вернулся ко мне изрядно озадаченный. Это какая-то очень странная история, но похоже, что они здесь из-за тебя, Боб. Что ж, в моей жизни уже было несколько странных историй. И думаю, я готова была узнать еще одну, не слишком удивляясь. Для странного ритуала, от которого зависит жизнь всего племени, им нужен мой скальп? Нет, они не по этой части. Просто они считают, что ты Тласол Теотль. Будь здоров. Нет, я не... Ты издеваешься, да? «Просто я немного в шоке. Что такое тлассол Тиотль?» «Богиня Стесского пантеона. Эти парни считают, что ты ее земное воплощение». «И хотя это был уже не первый культ имени меня, я все еще не представляла, что мне с этим делать и как относиться». «И чего они от меня хотят?» «Тут я не очень понял. В целом они хотят получить твое благословение, наверное. Но я не могу точно сказать, в чем именно оно заключается». Любопытно. А чего именно эта богиня? он замялся. Ну, как тебе сказать? Еще любопытнее, констатировала я. Скажи, пожалуй, как есть. Эм. Тлассолтеотель, богиня порока, греха, похоти, грязи, очищения, покровительница прелюбодеев и паровых бань. И главное, что все логично, подумала я, даже паровые бани на наследие не иначе. И сейчас я говорю не о добропорядочной маме Кэллингтон, а о моей биологической матери, которая принесла меня в приют и которую я вообще ни черта не помню. Но, насколько мне известно, в местах, откуда она родом, она занималась примерно вот этим вот, за исключением разве что паровых бань, ну и еще про войну там что-то было. Я вздохнула. «Помимо прочего, считается, что Тласол Теотель приходит к умирающим и очищает их от грехов, поедая их грязь», — зачем-то добавил Гарсия. «Передай им, что я не собираюсь поедать никакую грязь». «Думаешь, что они пришли сюда не за этим?» «Да, они не похожи на умирающих. Ты можешь как-нибудь спровадить их отсюда?» «Как? У нас свободная страна, и они ничего не нарушают». «Как насчет ношения оружия?» Копы не любят с таким связываться, потому что с них нечего взять. Они скажут, что это не оружие, а этнические сувениры. И сколько, по-твоему, они будут там сидеть? Не знаю. Они странные. Угу. На самом деле я понимал, что индейцы и их странности здесь ни при чем. Они служат всего лишь инструментами для той силы, что управляет этой реальностью. Силой, которая не может оставить меня в покое и в очередной раз норовит затянуть меня в какой-нибудь сюжет. Думаю, что и английский шпион Холден из той же категории. Не просто так же он объявился именно сегодня. Местные мироздания меня к чему-то подталкивало. Но я так и не научилась считать его знаки. Возможно, оно хотело, чтобы я отправилась с Кларком. Возможно, разными способами пыталась этому помешать. И лучшее, что я могла сделать со всеми этими получаемыми от Вселенной сигналами, это попросту их игнорировать. Пусть эти индейцы тут хоть до посинения сидят». «Притворяться еще и их богинь, я не собираюсь». «Возможно, к вечеру они уйдут», — сказал Гарсия. «Возможно, мне и самой потребуется уйти пораньше. Подменишь мне на пару часов, если что». «Конечно. Куда ж я денусь?» — вздохнул он. «Позвони мне, как соберешься уходить». «Угу», — сказала я.